Глава девятая. «Нет, моя очередь. Почему ты сочла меня высокомерным?» Бросаю взгляд на складку на рукаве его футболки. Явный признак того, что ее гладили. «Кто интересно гладит футболки?» «Ты меня подозвал?» — отвечаю я, вспоминая первый день знакомства. Взгляд его корих глаз устремляется на меня. Даже его глаза золотистыми крапинками напоминают мне о богатстве. «Подозвал?» «Оставайся здесь, а я покажу». Иду в дальний конец подсобки и притворяюсь, будто захожу в дверь, прижимая сотовый к уху. С важным видом делаю несколько шагов и, остановившись, смотрю на стену, после чего поднимаю руку и подзываю его. Я ожидаю, что он рассмеется, но когда оборачиваю замечаю обиду на его лице. Ну, возможно, я немного преувеличила, говорю я, хотя это не так. Значит, таким ты меня увидела. Я прочищаю горло и медленно возвращаюсь к дивану. Так ты футболист или математический гений? Что, прости? Твоя бабушка хвасталась своими внуками, и мне интересно, который из них ты. Который мало чем занимается. Слегка пинаю носком тапочка-ножку стола. «Ты знаешь, с кем разговариваешь?» «Да, Кайман». Я закатываю глаза. «В смысле, я королева безделья, так что уверена, ты значительно меня превзошел». «И что же ты не сделала из того, что хотела бы?» Я пожимаю плечами. «Не знаю. Я стараюсь об этом не думать. Меня вполне устраивает моя жизнь». Думаю, именно несбывшиеся ожидания порождают все несчастья. То есть, чем меньше ты ждешь от жизни... Нет, не так. Я просто стараюсь быть счастливой и не сожалеть о том, что могла бы достигнуть большего. По крайней мере, от этого мне становится лучше. А такие люди, как он, напоминают мне о том, чего у меня нет. Он доедает маффин и бросает обертку в пакет. И как... «Работает? Ты счастлива?» Большей частью он приподнимает стаканчик и произносит словно тост. «Это самое главное, не так ли?» Киваю и кладу ногу на столик. Список заказов шуршит в кармане, и я достаю его. «Я должна идти. Нужно кое-что сделать до открытия». «Точно. Конечно, мне тоже пора». Он мгновение колеблется, будто хочет сказать что-то еще. Я встаю, и он, взяв свою куртку, следует моему примеру. Провожаю его до входной двери и открываю ее. Когда он уходит, я понимаю, как мало во время игры вопрос-ответ мы действительно узнали друг о друге. Я не знаю, сколько ему лет, где он учится, чем любит заниматься. Мы специально избегали этих тем задавали дурацкие, бессмысленные вопросы, потому что в глубине души не желаем узнавать друг друга получше. Он нажимает кнопку на ключах, и модная серебристая спортивная машина, припаркованная у магазина, издает слабый звук. И только взглянув на эту машину, я тут же получаю ответы на все возможные вопросы, которые только могли у меня возникнуть. Большего и не надо». Он открывает дверцу и отдаряет меня той самой улыбкой. «Ты выпускник?» Слышу я свой вопрос. Он кивает. «А ты?» «Да?» Поднимаю стаканчик. «Спасибо за завтрак». «Не за что». Я закрываю дверь и прислоняюсь к ней. «Почему?» Через несколько минут с трудом отрываюсь от двери и поднимаюсь наверх. Мама в ванной, так что я переношу стул к старому компьютеру и начинаю вносить заказы. «Я слышала, телефон звонил?» – спрашивает мама, заходя на кухню и вытирая волосы полотенцем. «Да», – я ответила. «Кто звонил?» «Просто кто-то спросил, во сколько мы открываемся». «Я впервые в жизни», – соврала маме. «И это меня удивляет, ведь мы все рассказываем друг другу. Мне стоило сказать, звонил парень по имени Ксандр. Да, его зовут именно Ксандр, который гладит футболки и носит украшения. Вот это было бы весело. Мама бы прикинулась обиженной, мы бы посмеялись над тем, что он, вероятно, стрижется дважды в месяц, и потом она бы произнесла речь. Лучше не общаться с такими людьми, а я бы согласилась. Да я и так согласна. Что же тогда меня остановило? Мам, можешь закончить за меня? А то у меня на голове будет не пойми что, если я сейчас не высушу волосы. Да, конечно. Спасибо. Запираюсь в ванной и закрываю глаза руками. Что меня остановило? Симпатия. Мне не хотелось, чтобы мама плохо к нему отнеслась. Этот парень Каким-то образом умудрился выбраться из коробки с людьми, на которой я маркером написала «Запрещено» и оказался другим. А теперь, к своему раздражению, я чувствую какую-то странную симпатию к Сандеру Спенсу. «Нужно срочно что-то менять».